Глава двадцать четвертая Отряды Мальнов резко остановились. Потрясенный, Кит смотрел на армию Сумеречных земель. Видение будущего настигло его раньше, чем он ожидал. Элиас и остальные военачальники подъехали к принцу. «Их гораздо больше, чем нас», — алвис посмотрел на войско врага. «Вижу», — сказал Кит. Достаточно одного беглого взгляда, чтобы понять их впечатляющее численное превосходство. «В первую очередь мы должны решить, как не дать им подступиться к принцу», — выступил Элиас. Выражение его лица было каменным, непроницаемым. «Если эти твари снова набросятся только на него, нам их не сдержать». «Ваше высочество, мне нужно вам кое-что сказать», обратился старейшина Альмат. «Так говорите!» — отозвался кит. Старейшина слегка замялся. «Я могу сказать это только вам! Говорите всем или вовсе молчите!» — начал злиться кит. «На кону судьба нашего народа! Не время для секретов!» Старейшина огляделся по сторонам и осмелился приблизиться к киту почти вплотную. Альмат будто надеялся, что его слова услышат как можно меньше ушей. Они не станут вас убивать и не собирались. Эти твари хотят взять вас живьем. Вы нужны им живым, понимаете?» Крайне озадаченный Кит пожал плечами и недоуменно взглянул на старейшину. «Нет, не понимаю. Зачем я нужен им живым, если только после моей смерти они смогут войти в город?» В памяти всплыла картина, как гриндаки, напавшие на отряд Стейна, требовали именно выдать Кита. «Да!» После вашей смерти Гриндеки получат возможность войти в город, отомстить Мальном и забрать Камень Таоса. Но если вас не станет, Смерглы не смогут восстановить его. Камень был дарован двум народам. Только кровные потомки древних королей способны восстановить его. Но тот, кто решится на это и захочет обладать единым камнем, заплатит собственной жизнью. Поэтому кто бы ни правил сейчас в сумеречных землях, он не сможет совершить задуманное, не лишившись жизни. Им нужны вы. Вы восстановите камень и умрете, заодно открыв проход в город. Алвис усмехнулся. Это каким же образом они заставят принца вынести камень из города и соединиться? Его слова заглушил ужасный скрипучий звук, как будто по стеклу провели ножом, только в тысячи раз громче. Центральные ряды войска противника расступились, создавая проход. Первая линия двинулась вперед, не позволяя рассмотреть, что происходит позади. Кит, военачальники, Эрик и Фин выстроились, готовясь выступить навстречу. «Арея, ты останешься здесь», — твердо сказал Кит, увидев, как она встала рядом с братом. В сознании застыла картина из будущего. Аррея удивленно посмотрела на него. «С какой стати?» «Потому что я так сказал!» «Я такой же командир отряда, как и все!» «Аррея, я так решил!» «Я приказываю тебе остаться здесь!» Кит говорил тоном, терпящим возражений. «Остальные за мной! Вперед!» Небесно-голубые глаза Арреи вспыхнули. Она осталась от досады, бросив копье на землю. Они приближались к вражескому отряду. Кит не отрывал взгляда от огромной армии, выстроившейся у северного леса. Деревья от пепла были покрыты точно снежными шапками. Противники остановились на некотором расстоянии друг от друга. В центре отряда сумеречных тварей находились гриндаки, справа и слева, незнакомые киту отвратительные существа. Гриндаки из сумеречных земель были немного крупнее своих собратьев с болот, их кожа была темнее, а вид свирепее. Кит рассматривал неизвестных мерзких тварей, когда гриндаки отошли в сторону, освобождая путь. Показались три фигуры в темных балахонах, что полностью скрывали тела и руки. Все трое буквально плыли над землей, а из-под капюшона того, кто стоял по центру, исходил тусклый изумрудный свет. Кит ощущал пульсирующие волны темной силы. У него свело живот. Смерглый. — Мы обращаемся к вашему принцу, последнему потомку древнего рода. Раздался ледяной потусторонний голос, исходивший от одного из смерглов. От этого голоса пробирало до костей. «Мы предлагаем сделку. Принесите последнюю часть камня Таоса, восстановите его, и мы сегодня же покинем северные леса. Вы умрете, но спасете тысячи жизней». Выбор за вами, принц. Земля содрогнулась, воздух наполнился топотом. С Северо-востока приближалось огромное войско гриндаков и олигантов с болот, мальнов заключали в кольцо. А как же третья часть камня? Сдерживая гнев, спросил Кит. Народа в черных горах больше не существует. Камень у нас. Ответили смертный. Если не хотите разделить судьбу с братьев, принесите вторую часть камня. Волна ужаса захлестнула Кита. Гулко заколотилось сердце. В голове запульсировала фраза: народа в черных горах больше не существует. Усилием воли ему удалось унять дрожь в теле. «После моей смерти границы останутся беззащитны. Как я могу быть уверен, что вы покинете Северные леса и не тронете армию и жителей?» В голосе Кита не осталось ничего, кроме гнева. «Никак», — просто ответили смерглы. Кит оцепенел. «Нам нужно время подумать». «Хорошо. Мы терпеливы, мы подождем. У вас один час». Враг, развернувшись, отправился в строй. Кит и военачальники вернулись к войску. Мальнийские воины осматривались по сторонам, но и сейчас на их лицах не появилось ни капли страха, а ведь они были в меньшинстве и окружены. Их с ранних лет учили, что страх — прямой шаг к поражению. Командиры спешились, встав в круг. «Принц, вы ведь просто тянете время». Элиас озадаченно посмотрел на Кита. «Они не покинут север. Мы не можем отдать камень, не можем допустить, чтобы вы погибли». «Если бы принц остался в городе, как того требует закон, мы бы ничем не рисковали», — сердито произнес старейшина Альмат, с каждым словом повышая тон. Кит бросил на него яростный взгляд. «А судьба нескольких тысяч мальнийских воинов вас не волнует? Это их долг!» Они, не колеблясь, отдали бы жизни, чтобы защитить свой народ. «Старейшина, не забывайтесь!» — воскликнул Элиас. «Понимаю, вы, как и все здесь, боитесь за жителей города. Но перед вами наследный принц Мальнберна. Вы не смеете так с ним разговаривать!» Старейшин отступил назад, отвесив принцу низкий поклон в знак смирения. «Мы уже здесь. Спорами ничего не изменить!» — повысил голос Альвис. «Нам нужен план!» Они хотят, чтобы мы сражались на два фронта, и у них значительное численное превосходство. Мы не должны позволить измотать нас». «Алвис прав. Сражаться на два фронта непросто», — заговорил Элиас. «Да, их оружие способно ранить нас. И да, гриндаки стали огромными и сильными. У нас нет такого преимущества в бою, как у Мальнов в древности, но мы по-прежнему остаемся мальнийскими войнами». Главнокомандующий гордо вздернул подбородок и обвел взглядом военачальников. «Главная опасность сейчас — это Смерглый. Я даже не представляю, на что они способны. С нами не так много старейшин, и среди них в основном целители, а наш элитный отряд остался в Мальнборне». «Мы выиграли в битве под Деросом, не без помощи принца», — перебил Альвис. «Я предлагаю бросить все силы на тварей с сумеречных земель. «А принц отправится гриндаком позади нас. Вы сможете одним ударом уничтожить половину их армии». Кит удивленно уставился на Алвиса. «Это может быть опасным для вас. Не уверен, что у меня получится. Я сделал так всего дважды, ненамеренно. Под стенами Деароса я впал в отчаяние и сильно разозлился. Отряд был ранен, Элиас умирал. Все как-то само вышло. «Так разозлитесь еще сильнее!» настаивал алвис в любом случае они вас не тронут только два противника кит и армия гриндаков это могло сработать он стиснул зубы и кивнул в знак согласия вы и начальники принялись обсуждать стратегию битвы с основной частью войска стараясь учесть все что способно дать им преимущество в бою воспользовавшись суматохой Кит поманил к себе Алвиса. «Не отходя от сестры, я кое-что увидел. Они попытаются использовать ее. Не знаю откуда, но им известно не только, как я выгляжу. Но и кто мне дорог. И присматривайте за Фином и Эриком. Они не должны были участвовать в этой битве». «Прости, что сомневался в тебе», — тихо произнес Алвис. «Из тебя выйдет не самый плохой король». Он скривил губы, будто сам удивился этим словам. Кит усмехнулся. «Для этого сначала нужно выжить». Кит отвернулся, но Алвис не закончил. «Мне правда жаль. Я думал, ты человек». Заметив, что Кит нахмурился, Алвис быстро добавил. «Нет, ты меня не понял. Я видел, как ты смотришь на сестру, и не хотел, чтобы она страдала. Люди быстро умирают, понимаешь? Не лучшее место для подобных разговоров, но да, я тебя понимаю». Время почти истекло. Отряд противника отделился от основного войска и направился за ответом. Кит подал знак Элиасу, и они выдвинулись навстречу. Смерглы выплыли вперед, и раздался жуткий голос. «Каков будет ваш ответ, принц? Вы согласны на наши условия?» Кит молчал. В его голове мелькали картины будущего. Друзья в смятении поглядывали на него. Пауза затянулась. «Мы ждем вашего решения, принц», — повторились мерглы. «Кристан, очнись», — полушепотом позвал главнокомандующий. Голос Элиаса выдернул кита из оцепенения, и он вздрогнул. «Мы не принимаем ваших условий», — воцарилась зловещая тишина. Несколько минут они молча стояли друг перед другом. Смерглы пошевелились. «Подумайте снова, принц. Вы подписали смертный приговор своему народу. И ради чего? Ради какого-то обломка, про который вы никогда раньше не слышали. Отдайте нам камень, и мы уйдем». «Вы получили мой ответ!» — воскликнул Кит. «Глупец!» «Тогда вы все умрете», — громко ответил Смергл. Кит понял, что сейчас говорил тот, от которого исходил тусклый изумрудный свет. Отряд врага развернулся к своей армии. «Это мы еще посмотрим», — прошептал Кит. Мальны вернулись к войску и заняли места в строю. Все, кроме Кита. Он подъехал к друзьям, пожал руку Элиасу, кивнул Алвесу и остановился напротив Финна и Эрика. «Мне жаль, что я вновь подверг вас опасности. Будьте осторожны и попытайтесь остаться в живых. Вы нужны Хадингарду. Вы нужны мне», — произнес Кит, пожимая руки друзьям. «Береги себя», — одновременно сказали Финн и Эрик, ответив таким же крепким пожатием. Кид задержал взгляд на Арей. Она выглядела взволнованной, но не сказала ни слова. Кид открыл было рот, но тоже решил ничего не говорить. Развернул коня и направился в противоположную сторону к армии Гриндаков. И снова раздался мерзкий скрипучий звук, сигнал к выступлению. Армия противника двинулась вперед. Следом в рог протрубили мальны и помчались навстречу врагу. Что происходило позади него, кит уже не видел. Он видел только бесчисленное войско гриндоков перед собой, хотя мыслями был с друзьями и больше всего на свете хотел, чтобы те не пострадали. Гриндоки бросились в его сторону. Кит спешился с коня и медленно пошел на них. «Главное — не подпустить их к мальным, иначе им придется сражаться на два фронта». Он вдохнул, выдохнул, обернулся, посмотрев на север, а затем повернулся обратно и стиснул кулаки, впервые пытаясь осознанно пробудить свою тьму. Кит не знал, как это сделать, он ведь не успел обучиться этому. Он взывал к ней, но чувствовал лишь легкую вибрацию внутри себя. Кит снова и снова взывал к тьме, но ничего не происходило. На последней попытке земля и воздух слегка содрогнулись, но гриндеки продолжали бежать, целые и невредимые. Он запаниковал. Чувство безнадежности овладело им. Враг был совсем близко. Кит вспомнил слова Смерглов и впустил, наконец, в себя то, о чем старался не думать. «Стейн и Кьел погибли». Поэтому он не отвечал. Он не бросал кита. Кьела больше нет. Следом нахлынули образы изведения, плененные друзья и кинжал в груди Арей Гриндыки приближались. Тишина. Кит лежал на спине с закрытыми глазами. Он ничего не чувствовал, ничего не слышал. Все звуки будто исчезли, а мир замер. Кит открыл глаза и попытался встать. Каким-то образом он оказался у самой опушки леса, но вокруг никого не было. Он был здесь совершенно один. Огляделся. Деревья в лесу не шевелились, ни единая веточка не колыхнулась. Стояла мёртвая тишина. «Здесь — Здесь кто-нибудь есть? — попытался крикнуть он. Эхо не откликнулось, как бывает у опушки, а голос прозвучал странно, будто Никит произнес эти слова. Вдалеке он заметил туманный силуэт, который, приближаясь, отчетливее обретал форму, пока не превратился в рослого мужчину. Тот был совсем близко, и у Кита сдавила грудь. На мгновение ему даже показалось, что это отец, король Рикард, Величественный и сильный, с тонкими чертами лица. Но это был не он. Происходящее не было видением прошлого или будущего, где кит наблюдал со стороны, а окружающие его не видели. Сейчас он в самом деле стоял на земле, под ногами все так же хрустела трава. Мальн, представший перед ним, тоже видел кита. Губы незнакомца сложились в улыбку. «Здравствуй, Гелиан», — заговорил он. Голос звучал, будто издалека. Глядя в обаятельное лицо, Кит начал догадываться, но всё равно решил спросить. «Кто вы?» «Я Мальнцен, как и ты. «Манус Мальнцен», — ответил он тем же странным голосом. Кит не мог вымолвить ни слова, стоя перед первым королем Мальнов. «Чего уж там, перед самым первым королем Мальнов!» «У меня мало времени», — вновь заговорил Манус. «Поэтому слушай внимательно. Ты должен восстановить камень Таоса. Сделай так, как они просят». Кит удивился, услышав эти слова. «Не понимаю». Растерянно произнес он, упершись взглядом в предка. «Если я восстановлю камень, враги получат все. Мою смерть без защитной границы, возможность отомстить и всю магию этого мира. Поверь мне, ты необычный, Майн», — сказал Манус. «Восстанови камень. Это единственный способ одержать победу». Кит не знал, что и думать. Реально ли то, что сейчас происходит? Действительно ли перед ним Манус Мальнсен? Земля затряслась, но деревья остались недвижимы. «Время на исходе», — Манус посмотрел по сторонам. «Поверь мне, и спасешь мой народ. Наш народ». Кит понимал, что отведенное Манусу время истекает, поэтому напоследок спросил, «Что из легенд правда?» «Мальны в самом деле были людьми. И кто такие смерглы? Что их связывать с мальными?» Выражение лица Мануса изменилось. Кит увидел ужас и, кажется, чувство вины. Силуэт первого короля Мальнов начал расплываться в дымке. Кит взволнованно вытянул руку и попытался сделать шаг вперед, но провалился сквозь землю, закрутившись в тумане. Время остановилось. Кит снова ничего не чувствовал и не слышал. Волны тьмы ударились с такой силой, что его самого сбило с ног, и он даже потерял сознание. Кит ощутил, как земля под ним поплыла, в ушах зазвенело. Он начал приходить в себя, открыл глаза, а вокруг сплошная серая пелена. Кит почувствовал пепел на лице. Попытался пошевелиться, но руки и ноги его не слушались. Так он пролежал еще несколько минут. «Мне нужно встать», — мысленно твердил себе Кит, пока сознание прояснялось. Приложив немало усилий, он все же поднялся и встал на колени. Голова кружилась, перед глазами все расплывалось, а из носа сочилась кровь. Вытерев ее рукавом камзола, Кит спрятал лицо в ладонях и потер глаза. Картина приобретала четкость. Равнина была усыпана телами гриндаков, почти вся их армия уничтожена, а оставшиеся в живых спасались бегством. Получилось.